История начинается. Начинается наша история на маленьком острове в море незадолго до Великого перелета бабочек. Стояла солнечная летняя погода, а Бример шагал по черному песчаному берегу. Он шел не торопясь, собирал по пути улиток, а иногда поднимал плоские камешки и бросал их в море, чтобы они оставляли круги на поверхности. Дальше надо было осторожно пересечь шумное, И беспокойное гнездовье пингвинов так, чтобы не наступить случайно на птичьи яйца. Бример хотел отыскать свою подругу Хюльду и показать ей необычный красивый камень, который он нашел у подножия самой высокой горы. Пока мальчик шел по берегу, копна его светлых волос все время виднелась среди черно-белых пингвиних спин. У Бримера урчало в животе. Он так увлекся прогулкой в горах, что совсем забыл поесть. Он посматривал на аппетитные яйца, которые высиживали пингвины. И у него текли слюнки. Но пингвины встречали мальчика сердитыми взглядами, и он решил их не трогать. В конце концов, он один, а пингвинов неизвестно сколько тысяч. И хоть летать они не умеют, но клювы у них острые. Тут Бример увидел, что его подруга Хюльда идет ему навстречу и тащит за собой большой тяжелый мешок. Мальчик подбежал к ней. «Привет», — сказал Бример. «Что у тебя в мешке?» «Да так, тюлень». «Тюлень?» «Ну да, и еще апельсины и пара кроликов». «Ням-ням, здорово! Ты правда сама его добыла?» «А что такого? Он небольшой, я его просто стукнула палкой», сказала Хюльда и легонько шлепнула бримера по макушке. «Тебе помочь с мешком? Было бы здорово». И дети зашагали вдоль полосы прилива, таща за собой мешок, стиравший их следы на песке. Вскоре Бример и Хюльда взобрались на небольшой холмик. Оттуда было видно море и залив с черным песчаным берегом, поросшим пальмами. Там-то они и хотели сделать привал, освежевать тюлени и приготовить его. Они насобирали плавника, разожгли костер и зажарили зверя целиком. Наевшись до отвала, дети уселись на песке, чтобы полюбоваться закатом, а после заката легли и стали смотреть, как на темнеющем небе зажигаются звезды. По-моему. «Это был самый-самый замечательный и интересный день в моей жизни», прошептала Хюльда и улыбнулась. «Да, он даже еще интереснее, чем мой предыдущий самый интересный день, который был вчера», — ответил Бример. «А что ты делал вчера?» «Ничего особенного, просто мне было очень радостно», — сказал Бример и тоже улыбнулся. «По-моему, каждый новый день всегда интереснее предыдущего». «И скоро полетят бабочки», добавила Хюльда и просияла. «Вот будет здорово!» Бример достал камень, который нашел на горе. «Как же он сверкал! Как тысяча радуг! Нет, как миллионы звезд! «Ух ты! Какой красивый!» «Это тебе!» Сказал Бример. «Нет, я не хочу!» ответила Хюльда. «Он слишком красивый!» «Что то Это подарок!» — возразил Бример. В глубине души Хюльда знала, что дарить подарки приятнее, чем получать, и поэтому она решила взять себе камень, чтобы порадовать Бримера. «А что это за камень?» — спросила она. «Мне кажется, что это камень желаний». «Можно я тогда загадаю желание?» — сказала Хюльда и улыбнулась. «Да, если хочешь», — ответил Бример. «Но тогда он превратится в простой серый кусок скалы». «А пожелать можно только что-то одно?» «Да, но зато можно желать все что угодно!» Хюльда надолго замолчала. Она качала головой, о чем то раздумывая. «Мне что-то никакие желания не приходят в голову», — сказала она наконец. «Совсем-совсем?» — спросил Бример. «У меня всегда есть еда. У меня много друзей, потому что тут все друзья...» «Но одно желание у меня было всегда», — ответила Хюльда. «Какое?» «Чтобы мой лучший друг подарил мне красивый волшебный камень желаний». И вот оно исполнилось. Хюльда застенчиво улыбнулась, поцеловала своего друга в щеку и осторожно взяла камень, словно маленькое птичье яйцо. «Ничего себе! Звезда вон там!» — вдруг сказал Бример. «Где?» — спросила Хюльда. «Вон, вон!» <misterius> крикнул бример но там не должно быть никакой звезды возразила девочка и потерла глаза однако этой звезде на небе спокойно не виселась она носилась с огромной скоростью оставляя за собой огненный хвост и то и дело выписывала в небе яркие петли и огненно красные буквы «Она как будто пишет по воздуху произнес бример сейчас «Повеселимся», — прочитала Хюльда. «Повеселимся?» «Ой, она падает!» «Да». Звезда вдруг перестала описывать круги и теперь направлялась прямо к голубой планете. Она издавала страшный гул, который постепенно нарастал. Бример и Хюльда крепко прижались друг к другу от страха. «Ой, это метеорит или комета?» «Нет». «Это падает астероид!» Падающая звезда приближалась все быстрее и ярко освещала небо и землю. В кронах деревьев проснулись птицы и тут же с криками бросились прочь. Белки попрыгали с веток в кроличьи норы, рыбы забились поглубже в гущу водорослей, а Бример и Хюльда крепко зажмурили глаза и попытались закопаться в песок. «Она летит прямо на нас!» — закричала Хюльда. «Нас раздавит!» «Держись за меня крепче!» — прошептал Бример. Хюльда так сильно обхватила Бримера, что чуть не задушила его. А потом раздался чудовищно громкий взрыв. Бам! Звук удара долетел до гор и эхом заметался между ними, а берег весь засыпало песком и галькой. После взрыва Бример и Хюльда лежали ничком, в ушах у них звенело. Потом они осторожно поднялись на ноги, И отряхнулись от пыли. Там, где упала звезда, образовалась глубокая воронка. Дети медленно подошли к ее краю и заглянули вниз. Там клубился дым, из-за которого нельзя было ничего разглядеть. Но на дне угадывалась какая-то большая блестящая круглая штуковина. Похоже на старый пылесос, проговорила Хюльда. «Это космический корабль!» — шепнул Ебример. Штуковина не двигалась, но изнутри слышалось тихое позвякивание. «Дзынь! Дзинь, дзинь, дзинь, Как будто кто-то хотел выломать дверцу и выйти наружу. «Сюда уже давным-давно не прилетали из космоса», — сказала Хюльда. А люк снова застучали, теперь гораздо сильнее. «Бух! Бам!» — Бу-бум! — Надеюсь, там не космическое чудище, — шепотом сказал Бример. Тут раздался страшный грохот, и в люк ударили со всей силы. Он отвалился с громким звоном, в проеме показалась гигантская тень и уставилась в темноту.